Дело провели ловко. Неделю спустя Гиом Тремен подписал документы на право владения шестьюстами арпанами леса и целины, которые он только что приобрел. В первую очередь он позаботился о том, чтобы, как того требовал обычай, о нем ему напомнил нотариус, отправиться в Монте-Бур и преподнести дар аббатству Нотр-Дам-де-Ле-Туаль, некогда основанному Гийомом-завоевателем. Возвращаясь из небольшого путешествия, он радовался. Благодаря своему приобретению и только что совершенному поступку он вновь осознал себя неотъемлемой частью страны, как когда-то он ощущал себя в Канаде и чего никогда не чувствовал в Индии. Это была не просто страна, Ведь именно здесь и спокон веку жили, любили, страдали, трудились, познавая радости и горе его предки. Своими костями они удобрили эту землю, в которой он сам когда-нибудь обречет покой. Он чувствовал, как при этих мыслях расправляются его корни. Но прежде всего он думал о своей матери, о Матильде, душа которой, где бы она ни находилась, должно быть, радовалось его возвращению. Неожиданно там, где начиналась узкая дорога, он заметил веху едва державшейся на ней табличкой. Деревянная стрелка указывала на Нервиль. Гиомом вдруг овладело желание взглянуть на логово своего врага. И он направил Али по обсаженной живой изгороди ухабистой дороге пока не заметил над рощицей зубцы квадратной башни и две серые каменные караулки. Он остановился и несколько минут рассматривал крыши. Подъезжать к самому замку он не собирался. Проклятое жилище его не интересовало. Внутри, наверное, было так же душно, как в смертельных объятиях зыбучих песков. И, войдя туда, можно было заморать себя больше, чем вступил в навоз. Но в памяти всплыло бледное лицо девушки с глазами полными слез. Он ощутил жалость. Это юное существо, еще ребенок, находился под гнетом стольких преступлений. Несомненно, она и сама была жертвой. Идиом поклялся, что, когда настанет час расплаты, он постарается, насколько возможно, пощадить ее. Но большего от него пусть не требует. Решив, что он довольно насмотрелся, он чуть ли не на месте развернул Али и поскакал по разбитой дороге, так что комья земли полетели из-под копыт черного коня. С высоты холма он вновь увидел море. Близившееся к закату солнца покрыло его золотой глазурью, И в этой картине Гиом увидел добрый знак. Когда он очистит от яда эту прекрасную землю, здесь так хорошо будет жить. Глава седьмая. Выдумки розы. Гиом упал по земле своего владения. Сунув руки в карманы, он шагал по длинной, поросшей деревьями площадке, на неровной земле которой встанет его дом, и искал для него подходящее место. Послезавтра молодой архитектор Франсуа Клеман, его очень рекомендовал маркиз Делегаль, приступит к первым замерам, И сегодня Тромен решил впервые обойти свои владения, никого не взяв свидетелей, кроме Али. Оставленный возле молодого бука конь пощипывал его листья, кося глаз находившего из стороны в сторону хозяина. Было совершенно ясно, что любоваться необычайной панорамой захочется из, возможно, большего числа окон. Однако, объезжая округу в поисках жилища, которое больше всего соответствовало бы его мечтам, Гийон заметил, что с учетом господствующих ветров почти все поместья и замки были ориентированы на юг или юго-восток. Впрочем, господин Клеман наверняка знал об этой особенности.